Глава 21 Некоторое время Лиза раздумывала, потом вытащила из-под подушки книгу пальмистрии. Лёжа девушка подняла её над собой и опять приложила ладонь к блестящему оттиску. Каждый палец так ловко ложился, повторяя руку прабабки. Лиза улыбнулась. Вот бы узнать её лично. Сколько можно было бы выведать интересного? Зачем здесь эта ладонь? Девушка бережно провела пальцами по поверхности оттиска. «Ну зачем?» «Для символичности». Пальмистрия ведала по руке, от оттого и имя такое носила. Или другой смысл был в подобном украшении. Лиза покосилась на часы. «Почти двенадцать». Серафима спит уже, а может и нет. Девушка подтянулась к тумбочке, взяла свой телефон и быстро набрала нужный номер. Ждать пришлось долго. Затем послышался сонный голос Серафимы. «Лиза?» Как будто ведьма не знала, кто ей звонит. «Ты не спишь?» Крачевым голосом поинтересовалась внучка. Бабушка несчастно пробормотала что-то, потом все же поинтересовалась, чего ей старой женщине покоя по ночам не дают. «Бабуль!» «Ну?» «Ты прости меня!» Тихо прошептала Лиза и замерла, ожидая приговора. Серафима вздохнула, сдаваясь. «Цела?» «Да». «Я про книгу», — подразнила ее бабушка. «И книга цела», — проворчала внучка. Но было весьма странным то, что Серафима находилась в достаточно добром расположении духа. Это настораживало и даже пугало. «Скорее бы выходные и увидеться лично». Но почему не злилась? Мучаясь предчувствием, Лиза все же поинтересовалась тем, что еще не давала ей покоя. «А ты не знаешь, была твоя мама знакома с семьей Конте?» не была. Вот даже не подумала, а отвечает. А может, по-другому как-то связано с ними было? Юная ведьма нахмурилась, продолжая пытать сонную Серафиму. Нет. Бабуль. Хмм. Бабуль, я всё спросить забывала. А ты знаешь, что за отпечаток руки на ее книге? Знаю, теперь более живым голосом ответила ведьма. И что это? Украшение? Невинно поинтересовалась внучка. «Нет, печать это. Пальмистрия ее для своих особых заклинаний использовала, когда требовалась некоторая концентрация силы», — заявила Серафима. «Печать ее в некотором роде аккумулирует». «Печать, говоришь?» Тут до Лизы стало немного доходить. «Я тогда о Конте говорила, поэтому и вышло все так?» «Верно». Так вот, почему бабуля тогда так разволновалась. Лиза со стоном упала на одеяло, едва не упуская телефон. «И какого лешего печать на обложку крепить?» — возмутилась ведьма. «Зачем, спрашивается, чтобы люди добрые в такие неприятности попадали?» «Если бы люди добрые ручки-то свои не распускали, так и неприятностей бы не случалось», — кинула в ответ Серафима. «Вот оказалось бы в болоте, до да лягушек пересчитывала». «Прости», — Лиза судорожно вздохнула. «Мне жаль, что не удержалась и стащила ее. Но было так соблазнительно». «Знаю», — хмыкнула Серафима. «Сама не раз стащила ее у матери». «Правда?» «Правда». Ольга хвасталась, что ты к своему парню сбежала в Испанию. «Удалось очаровать Рикардо?» Серафима смачно хрустнула яблоком. «Отлично. Там, глядишь, по-настоящему влюбишься». «Свадьбу сыграем и помру спокойно!» «Никогда!» — возмутилась Лиза. «Я себе уже гроб приглядела!» — продолжала говорить Серафима. «С белыми итальянскими кружевами!» «Бабуль!» «Сама своей судьбой распоряжайся и не торопись с решением!» С участием отозвалась ведьма. «Не страшись довериться новому, Лиза!» «Поверь, в мире смертных не меньше магии!» И она порой сильнее нашей станет. Уж это жизнью проверено. «Я не собираюсь за него замуж!» – возмутилась Лиза. «Мы просто договорились подыграть друг другу!» «Мы с твоим дедом тоже как-то договорились!» «Так и Николя появился!» «Завтра чтоб книгу в сундук воротила!» – проворчала Серафима и отключила телефон. Затем прислонилась к спинке дивана и закрыла глаза, размышляя. Юстиана не получит ее внучку. При всем уважении к Верховной, Лиза будет несчастлива под ее опекой и не раз пожалеет о сделанном выборе. Возможно, в чем-то была ее вина, ведь и сама когда-то выбрала мир людей и семью. Лиза выросла в этом мире, наслаждаясь всеми его красками, сделая его черно-белым и погаснет, как свеча. Именно так думала Серафима. А Рикардо Конте достойный человек. С ним Лиза сможет обрести свое счастье и быть в безопасности. В этом ведьма была уверена. Малышка интересовалась, кто же он. Конечно же, она собрала нужную информацию. Да вот только пусть негодница помучается в неведении. Будет знать, как красить ее книги. Сама пятница прошла уныло и тянулась резиной. Не помогло развеяться и вечное дурачество близняшек Далатур. Отвечая преподавателю на очередной вопрос, Лиза поглядела в окно. Ливший с утра дождь, как нарочно усилился и теперь глухо барабанил по стеклу. Она уже почти отвернулась, как с удивлением обратила внимание, что капли стали неторопливо стекаться, противореча законам физики. Они собирались в причудливые линии, словно кто-то рисовал невидимой кистью, создавая великолепные прозрачные цветы на стекле. Сердце застучало часто-часто. И девушка большими глазами наблюдала за этим дивом, с восторгом забывая, что стояла перед преподавателем. Но стоило мужчине проследить за взглядом студентки, как дочь хлынул почти сплошной стеной, смывая со стекла остатки волшебства. «Елизавета Николаевна, вы обратились в камень, подобно царю Полидекту?» – возмутился профессор. Но не успела девушка ответить что-нибудь достойное, как прозвенел звонок. Лиза схватила свою сумку и, не останавливаясь, поторопилась выйти на улицу. В висках стучало от волнения. Не обращая внимания на оливший дождь, ведьма принялась оглядываться по сторонам, будто ожидая увидеть продолжение чуда. Что она надеялась здесь отыскать или кого, Лиза и сама не знала. Но желание было таким острым. Девушка вышла за ворота и остановилась перед широкой, блестящей от воды дорогой. Он стоял, прислонясь спиной к машине, сложил руки на груди и просто позволял дождю стекать по коротким темным волосам, вымачивая рубашку и брюки. Лиза замерла от неожиданности, не найдясь, что и сказать. Казалось, молодой человек наслаждался непогодой, нисколько не беспокоясь об испорченной одежде, и выглядел при этом чертовски соблазнительно. Именно к такому выводу пришли и несколько разинувших род старшекурсниц, которые стояли в беседке, прячась от дождя. Они уже принялись детально обсуждать все достоинства ее мокрого жениха. Лиза собственнически прошла к нему, останавливаясь совсем рядом, закрывая собой от голодных взглядов девушек. Нэри слышала, как нахалки принялись ахать и обсуждать ее тощие ноги и ощипанные волосы, заявляя, что они с виду как солома, а на ощупь и того поди хуже». Ведьма сердито оглянулась, и одна из девиц взвизгнула, поскольку ее волосы немедленно встали дыбом и не думали ложиться обратно, как бедняга не старалась. Лиза решила, что такой мести хватит, и вернулась взглядом к Конте. «Что ты здесь делаешь?» – недоумевая, поинтересовалась девушка. От волнения Лиза и не замечала, что сама мокла под дождем. «Что-то случилось?» «Она что-то натворила и забыла? Или что-то должна была сделать?» «Он прилетел раньше, или так и должен был? А почему у университета оказался?» Ведьма вздрогнула, когда холодной дорожкой вода стекла с волос по спине. «Вроде не сердитый, даже симпатичный, зараза!» «Вон, те штучки с четвертого курса чуть слюной не удавились!» Лиза продолжала метаться в мыслях, и Конте сжалился над ней самолет немного раньше прилетел». Мальчишеская улыбка расцвела на мокром лице Рикардо. «Да ну!» – недоверчиво сощурилась Лиза, но в душе сделалось так тепло. «Значит, как прилетел, так сразу сюда приехал». «Садись в машину», – предложил Конте. Лиза вздрогнула ещё раз, а когда Рикардо открыл дверцу, послушно подошла к нему. Конте всё ждал, когда она сядет, а девушка с замирающим сердцем подняла голову, рассматривая его лицо. Рикардо склонился к ней, держась рукой за мокрую дверь машины. «В чём дело, Элизабет? Так соскучилась? Если бы я знал, то приехал раньше!» Молодой человек открыто улыбнулся, а вода с его волос закапала на ее лицо. «Постараюсь впредь не оставлять тебя одну надолго». «Это совершенно лишнее», — проговорила ведьма. «Не переигрывай, и кое-кому пора объясниться». Лиза, наконец, оказалась в тёплом салоне машины и поморщилась, поскольку мокрые шорты и рубашка удобства не добавляли. «О чём это ты?» Хонта закрыл её дверцу и прошёл к водительскому месту. Ещё минута, и машина отъехала с университетской парковки. Пока Рикардо глядел на дорогу, девушка не сводила взгляда с его профиля. Лиза нахмурилась. Опять делал вид, что ничего не понимает. «Эти цветы! Это же дело рук Рикардо!» «Что же он такой?» Девушка принялась нервно стучать пальцами по мокрым коленям. «Это было очень красиво», – раздался рядышком расстроенный голос ведьмы. Рикардо улыбнулся. Совсем измучилась, но была искренне рада его видеть. Подобного Конта совсем не ожидал. Надеялся, но не ожидал. Сам себе удивляясь, он должен был признать, что уже скучал по нелепым выходкам этой ведьмочки «Дёрнул его чёрт расписывать окна университета!» Но не удержался. Одна часть его требовала признаться ей, другая велела молчать. Ведь прекрасно знал, что незамедлительно сбежит, едва узнает о его сути. Тогда договору конец. Нет, ему просто необходимо немного времени, чтобы сблизиться с нею. Иначе всё будет зря. Запах от влажных волос девушки наполнил салон. Цветочный, лёгкий, он был приятен но время года не располагало к прогулкам в мокрой одежде. Руки Рикардо сильнее сжали руль, а взгляд стал прозрачнее. Лиза откинула волосы за спину, в растерянности еще раз проводя по ним руками. «Что?» Сухие пряди шелковой волной рассыпались между пальцами. «Сухие?» Она поерзала на сиденье, понимая, что одежда так же была суха, как после глажки. «Конте!» «Его слушалась вода? Колдовство? Магия? Что за сила? Даже она не смогла бы высушить одежду так быстро!» Лиза резко подалась к молодому человеку и провела рукой по его волосам. От внезапного прикосновения Рикарду едва не выпустил руль, останавливая машину у ворот дома ныри. Его голова также была сухой. Лиза возмущенно коснулась плеча Конте. «Рубашка тоже чистенькая, и следа от дождя не осталось». «Элизабет», — отозвался Рикардо бархатным голосом. «Может, нам стоит пройти в дом и там продолжить свое исследование?» Девушка вспыхнула и немедленно отпрянула, теперь выглядывая в окно. Охрана уже открыла ворота, и Конте повел машину во двор к парковке. И когда успели доехать, она так увлеклась, что и не заметила. «Погодите-ка, Рикардо хотел войти в дом? Сейчас?» Шурша шинами, машина встала на одно из свободных мест на стоянке, и Конте вышел, направляясь к дверце со стороны девушки. Лиза выбралась на свободу из салона и принялась поправлять одежду, наблюдая за Рикардо. Тот также молча заглянул в машину и поднял ее сумку. «Идем, а то замерзнешь. Сегодня свежо». Он положил Лизе на спину теплую ладонь, мягко подталкивая к ступенькам. «Идем», – тихо отозвалась ведьма. Поднимаясь на крыльцо, жених так и не убрал руку напротив, теперь собственнически обнимая девушку за плечи. «Ты совсем холодная. Моя невнимательность непростительна». Обольстительно улыбаясь, Рикардо заставил ее сердце трепетать. «Что этот парень творил?» Лиза совсем не ожидала от него подобного поведения. Оказывается, Дракула мог удивлять. Только когда перед ее лицом распахнулась дверь, до да ведьмы дошло, перед кем играл Конте. Мать едва сдерживала восторг и пригласила гостей войти. Ольга видела их в окно. Лиза поджала губы. Значит, притворялся для матери. Рука Рикардо сильнее сжала плечо девушки, затем поглаживая его, будто успокаивая. Лиза так прониклась, что прильнула к конте. Видимо, совсем с ума сошла. «Рикардо, когда ты приехал, как приятно снова увидеть тебя в доме!» Ольга так легко перешла с гостем на «ты» и увлекла его в гостиную, распоряжаясь об ужине. «Как я уже говорил, Элизабет, мне пришлось прилететь раньше». Хонте сел на удобный диван. Рядом мать немедленно садила дочь, не позволяя девушке отодвинуться от гостя. «Где то остановился?» – поинтересовалась хозяйка дома у Рикардо. «Поскольку намерен задержаться здесь надолго, я занимаюсь поисками подходящего дома». «А сейчас намерен снять номер в отеле». «Нет, ни к чему это», – торопливо перебила его женщина. «Тебе незачем на ночь глядя ехать в отель. Оставайся, ты прекрасно отдохнешь в комнате для гостей». Конте едва сдержал улыбку, зная, что творилось в этот момент в голове ведьмы. Не без удовольствия он принял приглашение Ольги.